А дальше принц добрался до старинного замка, в башне которого была заперта заколдованная принцесса. Он освободил ее, но тут же встретился с новым препятствием на пути к счастью. Принцесса была так же прекрасна, как и в его сне, но колдовские чары злобной мачехи сделали ее характер невыносимым. Весь мир Она видела в черном свете. Везде ей мерещились предательства и обман. Ей все время казалось, что все ее ненавидят и считают самой страшной уродиной в мире. Поэтому она была раздражительна, недоверчива и плаксива. Принц не смог долго выдерживать характер любимой и собрался в путь, чтобы найти способ помочь ей. Последнее, что он услышал, уходя прочь от замка, был обиженный голос принцессы. «Я так и знала, что ты тоже бросишь меня». «Я вернусь», — пообещал он ей, «когда найду способ расколдовать тебя». И вот принц нашел волшебную флейту, а также список других музыкальных инструментов, которые необходимы Чтобы расколдовать его невесту. Вот только последний, седьмой инструмент, так и остался ему неизвестен, потому что он неосторожно перевернул страницу в от времени книги. Преодолев множество препятствий, миновав множество ловушек и разгадав множество загадок, принц, наконец, завладел барабаном, скрипкой, трубой, колокольчиком и контрабасом. Но в процессе поиска он так и не узнал, какой же седьмой инструмент должен быть в этом оркестре. Собрав в бальном зале шестерых музыкантов и выдав им инструменты, Александр с Вовкой застряли. Музыканты наотрез отрез Отказывались играть, мотивируя тем, что не хотят расстаться с жизнью, услышав волшебные звуки в неполном составе. «Надо найти седьмой инструмент», — подвел итог Вовка. Оксана, прищурившись, смотрела на экран и задумчиво чесала переносицу. Они пробовали аккуратнее перелистывать страницу книги. «Не получается», — сказал Александр. «Разрушение книги запрограммировано». Они пробовали найти подсказку в интернете. «У нас нет интернета», — пояснил Володя. «Ну, я могу посмотреть. У меня есть», — предложила Оксана. «Это нечестно», – спокойно сказал мальчик. Но по его голосу было абсолютно ясно, что подобную помощь он не примет и Александру не позволит. «Ах да, я и забыла. Давай попробуем подумать самостоятельно». И Оксана замолчала, глядя на экран. Через несколько минут Она схватила компьютерную мышку и уверенно защелкала. Александр и Володя встрепенулись и стали следить за ее действиями. Оксана вернула принца к тому высохшему дереву с единственным зеленым листочком на ветке и ткнула курсором в листок. Принц вздохнул и сказал: Прости, дружище, с этими словами он срезал живую веточку с дерева. Вернувшись с этой веточкой в бальный зал, где ждали музыканты, он взмахнул ею, и оркестр заиграл. Под дивную музыку принцесса преобразилась, превратившись из сварливой капризули в милую и добрую девушку. Потом шел мультик о том, как принц и принцесса сыграли свадьбу, и как в день свадьбы они посадили в землю живую веточку, послужившую дирижерской палочкой, и она приросла, пустив корни. Прошли годы, и веточка стала маленьким деревцем, рядом с которым в прекрасном саду играли дети. Потом деревце превратилось в огромное раскидистое дерево. Под ним сидели старик со старухой в окружении внуков. На этом игра закончилась. Александр и Володя смотрели на Оксану с восхищением и удивлением. Тетя Оксана, ну какая же ты умная! Ну как ты до этого додумалась? Ведь мы что тебе ничего не подсказывали. Мы же сами не знали. Володя чуть не плакал. То ли от радости, что все наконец-то закончилось, то ли от обиды, что сам не сумел решить задачу. Правда, Оксана. Александр тоже не мог понять, какие такие подсказки навели ее на столь гениальную мысль. Оксана пожала плечами. Я не была уверена, но решила проверить свои предположения. Если нет прямых подсказок, значит, должны быть косвенные. Первая косвенная подсказка – оркестр. Логично, что для слаженной игры музыкантов необходим дирижер. А дирижеру нужна палочка, правильно? Я начала думать, где можно взять палочку – и вспомнила живую веточку, указывающую дорогу. Пошла туда. Ну а дальше вы все видели. А вторая косвенная подсказка? Спросил Володя. Ну, я подумала, что... А с чего вы взяли, что инструментов должно быть семь? Ведь если бы призрак в замке не был уверен, что принц знает про все инструменты, то он бы ему флейту не отдал. «Да, хитрые программисты сделали все, чтобы вы убились в поисках седьмого инструмента. Но напрямую об этом седьмом инструменте в игрушке не было ни слова». «Ну надо же!» – вздохнул мальчик. «Я бы ни в жизни не додумался. Зачем же ты так говоришь?» Покачала головой Оксана. «Лучше скажи, в следующий раз я буду думать более творчески и позволю своим мыслям выходить за пределы известных условий задачи. И главное, не буду делать однозначных выводов из неполной информации». «Ну что? Считается, что мы дошли до конца честно?» спросил Александр Володю. «Считается!» – махнул рукой тот. «Будем считать, что нам помог ангел!» «Ангел?» – хихикнула Оксана. «Ой, а если бы я вам не помогла, вы что, сидели бы тут до утра?» «Нет, всего до восьми вечера, и это считалось бы у нас медленной смертью от старости», – пояснил Александр. Мы уже раз десять от старости умирали. Теперь понятно, почему ты с такой обреченностью шел на это воплощение. Засмеялась Оксана. Разность потенциалов. Когда операция по спасению принцессы была завершена, Оксана предложила Александру прогуляться по берегу реки, полюбоваться танцами мерцалок и поговорить. Ну и что, ты вчера там под елками так внезапно понял? Начала она разговор с интересующей ее темы. Александр улыбнулся. Чтобы получить ответ, надо правильно сформулировать вопрос. А у меня вопрос был, но неправильно сформулированный. Поэтому и ответ не получался. А вчера, когда мы размышляли с тобой на тему любви и ненависти, я вдруг увидел ответ. «И что?» Оксана замедлила шаг. «Что-что?» Александр пожал плечами. «Даже зная ответ, ты не сможешь его постичь, если у тебя нет вопроса. Ты хочешь сказать, что не будешь мне ничего рассказывать?» Пока я не сформулирую вопрос, дернула его за рукав Оксана. Нет, я не это хотел сказать, засмеялся Александр, хотя и это тоже справедливо. Просто вчера я занимался не тем, что формулировал ответ, а тем, что формулировал вопрос. И что? Ничего, уснул. Оксана рассерженно уселась на траву. «И ничего не понял?» Александр спокойно сел рядом с ней. «Ну почему?» «Я понял ответ. Точнее, я его увидел, но...» Он улыбнулся и задумчиво почесал затылок. «Представь, ты стоишь рядом с океаном, волны лижут твои ступни». И до самого горизонта вода. И ты можешь взять столько воды, сколько тебе надо. Сколько ты возьмешь? Не знаю, в зависимости от обстоятельств. А я бы сказал, в зависимости от того, какая у меня есть с собой посуда. Если есть только ладони, то много и далеко не унесешь. А если есть ведро или кувшин, то можно взять воды побольше. И что? Я понял, что информация доступна мне в любом количестве, а посудой является вопрос. Как вопрос задашь, а главное, с какой целью, столько информации и получишь. Я вчера увидел ответ и понял, что мне не в чем его унести. У меня нет для него посуды вопроса, и поэтому я могу только смотреть на него, как на безбрежный океан. Или на безграничный космос, — улыбнулась Оксана, вспомнив ощущения от своего последнего сна. Но, может быть, все-таки вкратце расскажешь суть этого ответа? Александр какое-то время посидел молча, разглядывая редкие прозрачные облака на небе, а потом сказал, «Не могу начать. Задай какой-нибудь вопрос». «Какой вопрос?» — возмутилась Оксана. «Я вся сама, как вопрос ходячий. Откуда я знаю, из какой области ты там вчера ответ увидел?» Да какая разница, из какой области? Любой вопрос может начать разговор, а уж на интересующую тему любой разговор сам перекинется. Поэтому задай первый пришедший в голову вопрос. Оксана на секунду задумалась, и в ее голове возник вопрос, который родился у нее сегодня утром. Зачем мучить себя различными кошмарами, если они еще не произошли? Почему сознание большинства людей устроено так, что в первую очередь представляется худшее? Неужели так придумал Творец? Оксана озвучила этот вопрос Александру, и его глаза засверкали радостным огнем. Он оживился и начал отвечать потому что все в мире устроено так, что для движения необходима разность потенциалов. Разность потенциалов? Оксана наморщила лоб, пытаясь вспомнить, где еще, кроме уроков физики в школе, она могла слышать это словосочетание. Ну да, смотри, чтобы электричество текло по проводу, надо, чтобы на его концах Были разные электрические потенциалы. Чем больше разница, тем выше напряжение в сети, и тем сильнее ток. И что? Мозг Оксаны не вникал в суть слов Александра, а стремительно искал в прошлом удивительно похожие слова. Точно, вот оно, мрачная серая комната и Василий Сергеевич рассказывает ей что-то очень интересное. В его речи тогда и мелькнула фраза. «Считается, что этот ток через каждого человека проходит с разной интенсивностью, и сила этого тока, так же, как и сила электротока, зависит от разности потенциалов и энергопроводности тела человека». А от чего зависит энергопроводность человека? И что такое разность потенциалов?» Спросила его тогда Оксана. «Хороший вопрос. Но чтобы на него ответить, нужна отдельная лекция. Вы запомните его, а потом я расскажу». Так Василий Сергеевич и не успел рассказать ей про разность потенциалов. И вот сейчас эту тему поднял Александр. «Совпадение?» «И что? И что?» сосредоточилась Оксана и вернулась в настоящее. «Для любого движения необходима какая-то разность», повторил Александр. «Чтобы текла река, нужна разность высот ландшафта. Чтобы дул ветер, Необходима разница атмосферных давлений в разных районах Земли. Он замолчал, придумывая еще какие-нибудь примеры. «С физикой понятно», — сказала Оксана. «Переходи уже к метафизике». «К чему? А что такое метафизика?» Оксана тяжело вздохнула. «Потом объясню». «Продолжай, пожалуйста». «Ты же не про ветер мне собирался рассказывать?» Конечно, но то, о чем я собирался рассказывать, не имеет своей терминологии, поэтому приходится приводить примеры из обычной жизни. Вот тот план бытия, который выходит за пределы, описанные научными терминами и законами, и называется метафизикой. Или еще его называют эзотерикой, пояснила Оксана. А, вот это слово знакомое. Его часто Владимир с Галиной произносит. Усмехнулся Александр. Только я в этом ничего пока не понимаю. Оксана покачала головой и тоже усмехнулась. Она видела людей, считающих себя эзотериками, которые не понимали и десятой части того, о чем размышлял Александр, зато щедро рассыпали непонятные термины и делали умные лица. Эзотерика – это, это тайное знание, от греческого слова «эзотерос» – внутренний. Раньше эзотерика была доступна лишь адептам магических орденов, каббалистам, масонам. А сейчас этих тайных знаний в любом книжном, по несколько полок. Рассекретили, значит. А может быть, как раз наоборот. Пойди теперь, отличи, где зерна, где плевелы. И как же озадачился Александр. «Что, как?» «Как понять, где правда?» Оксана пожала плечами. Один из основных эзотерических постулатов, сформулированный еще древним алхимиком Гермесом Тысмигистом, и, согласно легенде, вырезанной на изумруде, гласит, что вверху, то и внизу. Это означает, что у любого внеземного явления, проще говоря, чуда, обязательно есть физическое объяснение и земной аналог. Поэтому все внеземное всегда можно объяснить простыми примерами из жизни, чем ты, кстати, сейчас и занимаешься. А какие еще есть основные эзотерические постулаты? «Саша, но мы сейчас уйдем от темы. Я тебе потом расскажу. Или дам почитать изумрудную скрижаль. Продолжай». «Так вот», — вернулся к объяснению Александр, «для движения всего в мире, в том числе и человеческой души, необходима разность потенциалов. Любая величина, которая может иметь разность, обязательно имеет две условные точки – ноль и бесконечность. «Это понятно?» «Не согласна», – помотала головой Оксана. «Почему?» «Потому что нуля нет». «Как нет?» «Ну так, представь себе тело весом ноль. Что это означает?» «Что этого тела просто нет». Улыбнулся Александр. Ну а раз нет тела весом ноль, значит и величины такой нет. Александр задумчиво кинул камешек, спугнув стайку мерцалок. Ну давай назовем эту величину бесконечное стремление к нулю. Итак, масса тела может быть любой. 2 килограмма или 2 миллиарда килограммов или еще в миллиард раз больше. А еще она может быть 2 грамма или 1 миллиардная грамма или в миллиард раз меньше. Понятно. Непонятно только, какое отношение это имеет к моему вопросу. Терпение. Любая величина существует только в сравнении с другой величиной, потому что если их не сравнивать, то они равны. Как это? Очень просто. Если величины не сравнивать между собой, то по сравнению с бесконечностью они одинаковы, как, впрочем, и по сравнению с нулем. Согласна. А это значит что для того, чтобы осознавать себя как некую отдельную единицу, необходимо себя с чем-то или с кем-то сравнивать. Иначе ты рискуешь раствориться, потому что по сравнению с бесконечностью ты ничтожно малая величина, а по сравнению с нулем, ты бесконечно большая величина. А вот теперь внимание! После длинного предисловия мы подошли к ответу на твой вопрос. Человеческая душа постоянно должна создавать себе разность потенциалов, чтобы удерживать себя в каких-то определенных рамках и чтобы иметь возможность существования как душа, чтобы не раствориться. Причем, чем больше разность этих самых потенциалов, тем больше ток, идущий через человека», – закончила фразу Оксана. «Ну, можно и так сказать, хотя я собирался сказать, тем сильнее душа». «А это одно и то же», – обрадовалась Оксана. «Ведь если проводить аналогию с электричеством, чем больше ток, который может провести через себя электроприбор, тем этот электроприбор мощнее. Итак, еще раз вопрос. Зачем мучить себя различными кошмарами, если они еще не произошли? Ответ. Чтобы создать разность потенциалов для своей души. Оксана ашарашина смотрела на Александра, пытаясь осознать этот удивительно простой Ответ которому требовалось такое длинное и философское вступление, и который, как и все ответы, породил множество новых вопросов. «Не совсем понятно», — призналась она. «Хорошо, попробуем примерчик». Александр поднял глаза к небу и прищурился. «Ну, представь, человек живет в некоем мире». Эта его существующая реальность выполняет функцию одной фазы. Ему нужна еще одна фаза для сравнения со своим сиюминутным состоянием и для создания разности потенциалов. Правильно? Оксана кивнула. «Где он может взять эту фазу?» – спросил Александр. «Очевидно, только в своем воображении». Правильно. А что такое наше воображение? Это наши мечты, желания, фантазии, страхи и воспоминания. Правильно? Согласна. Значит, чтобы жить. А для этого, как мы уже выяснили, необходимо иметь разность потенциалов души. Человек должен либо мечтать о чем-то намного лучшем, чем есть у него сейчас либо боятся чего-то намного худшего, чем есть у него сейчас. «Согласна!» — воскликнула Оксана. «Но ведь мечтать приятнее. Почему же люди боятся?» «Потому что худшее, оно всегда внизу, а лучшее наверху». «И что?» — не поняла Оксана. «А то!» что когда сравниваешь свою жизнь с худшей, ты чувствуешь себя на вершине горы. А когда представляешь себе лучшую жизнь, то понимаешь, что ты в глубокой яме. И если в первом случае надо приложить лишь небольшое усилие, чтобы на вершине удержаться, то во втором надо очень постараться, чтобы из ямы вылезти и забраться на вершину. Поэтому по-настоящему мечтать страшно. И даже более страшно, чем представлять себе всякие ужастики. «Да ну, брось!» – недоверчиво улыбнулась Оксана. «А ты попробуй!» – пожал плечами Александр. «И убедишься. Ты, например, поняла, чем ты хочешь заниматься». Какое дело способно увлечь тебя настолько, что ты будешь счастлива, делая его?» «Да как-то все времени не было подумать», — поморщилась Оксана. «Конечно, каких только уловок наше сознание не изобретет, чтобы не лезть на вершину», — усмехнулся Александр. «Значительно проще смотреть в пропасть» и ужасаться возможности упасть. Некоторое время Оксана молчала, глядя куда-то вдаль. Потом сказала, «Хорошо, я обязательно подумаю на эту тему. Спасибо, что напомнил. Но какое отношение эта информация имеет к любви и ненависти? Какие ассоциации тебя привели от них, этой разности потенциалов.